Глава пятая. Содержание которой отчасти возмутит, отчасти поразит читателя. Часы пробили 7. Бедная Софья, одинокая и печальная, сидела за чтением трагедии. То был раковый брак, и она дошла до сцены, где несчастная Изабелла расстаётся со своим обручальным кольцом. Раковый брак. 1694. Трагедия второстепенного английского драматурга эпохи реставрации Томаса Саутерна. 1660-1746. Книга выпала у неё из рук, и слёзы градом покатились на грудь. В этом положении она оставалась несколько минут, как вдруг дверь отворилась и вошёл лорд Фелломар. Софья вскочила со стула при его появлении, а лорд пододя ближе сказал с низким поклоном: "Боюсь мис Вестерн, я вторгаюсь к вам довольно бессолемонно. Да, ми лорд, должна сознаться, я несколько удивлена вашим неожиданным посещением. Если моё посещение неожиданно, сударь, не отвечал лорд Фелламор, значит, мои глаза плохо выражали мои чувства, когда я в последний раз имел честь вас видеть. В противном случае вы нашли бы вполне естественным появлению вас, человека, в сердце которого вы похитили. Несмотря на всё своё смущение, София ответила на эту напыщенную фразу и вполне справедливым, мне кажется, презрительным взглядом. Лорд произнёс тогда другую, в том же роде, ещё более витиеватую. София вся дрожа отвечала: "Вы видно с ума сошли, ваша светлость. Правы ми lords, иначе нельзя правдать ваше поведение". Да, я действительно не в своём уме, сударь, не воскликнул он. Но вы должны простить мне следствие безумства, к которому вы сами причиной. Любовь совершенно отняла у меня рассудок, и я почти не соображаю, что делаю. Честное слово, милорд, я не понимаю ни ваших слов, ни вашего поведения. Так позвольте же мне, сударь, объяснитьцу ваших ног. Позвольте открыть мою душу и сказать, что я влюблён в вас до потери чувств. Бодivное, божественное создание, какой язык может выразить чувство моего сердца? Уверяю вас, ми лорд, сказала София, делая движение к выходу, я не стану больше слушать ни одного вашего слова. Он не покидаете меня так жестоко. Если бы вы знали хоть половину моих мук, ваше нежное сердце пожалело бы жертву ваших глаз. Тут, испустив глубокий вздох, он схватил её за руку. И несколько минут говорил в стиле, который доставит читателю столь же мало удовольствия, как он доставил его Софье. Закончил лорд заявлением, что будь он властелином мира, он поверг бы его к её ногам. А я, сер, гневно отвечала Софья, вырывая у него руку, с одинаковым презрением отвергла бы и ваш мир, и его властелина. С этими словами она направилась к двери. Но лорд Феламор опять схватил её за руку и сказал: "Простите, ангел мой, вольность, до которой довело меня только отчаяние. Поверьте, если бы я мог надеяться, что вы согласитесь принять моё звание и моё состояние, ничтожные только по сравнению с вашими прелестями, я смиренно предложил бы их вам. Но я не в силах лишиться вас. Клянусь небом, я скорее расстанусь с жизнью. Вы моя, вы должны быть и будете моей". Умоляю вас, ми лорд, оставьте ваше домогательство, отвечала Софья. Клянусь вам честью, я не хочу и слушать об этом. Пустите мою руку, ми лорд. Я ухожу всего минуту и не желаю больше вас видеть. В таком случае, Сударыня, я не должен терять ни одного мгновения, потому что не могу и не хочу жить без вас. Что это значит, ми лорд? Я подниму тревогу, позову людей. Я ничего не боюсь, Сударыня, только бы мне не решиться вас Я предотвращу это несчастье единственным способом, какой остался в моём отчаянном положении. С этими словами он заключил её в свои объятия, и Софья закричала так пронзительно, что кто-нибудь непременно прибежал бы ей на помощь, если бы леди Биллстон не позаботилась удалить все уши. Но счастливый случай выручил Софью. В ту же минуту раздался другой голос, почти заглушивший ее вопль. По всему дому гремело. «Где она? Я мигом ее найду, черт возьми! Покажи мне ее комнату, говорю! Где моя дочь? Я знаю, она здесь, в этом доме, и я увижу ее, если она жива. Покажи, где она!» С этими словами двери распахнулись, и в комнату вошел «Сквайр Вестерн» в сопровождении священника «Сквайр Вестерн» и целого отряда мирмиданян. Мирмиданяне, согласно Илиаде Гомера, жители Фиссалии, участвовавшие в осаде Трои под предводительством Ахилла. Как плачевно должно было быть положение несчастной Софии, если бешеный крик отца обрадовал слух её. Действительно, появление его было для неё счастьем, потому что только оно одно на свете способно было спасти девушку от беды, которая навсегда лишила бы её душевного покоя. Несмотря на искук, Софья сразу узнала голос отца, а до его светлости, несмотря на всё ослепление страсти, донёсся голос рассудка, повелительно заявившего ему, что сейчас не время совершать задуманную гнусность. Услышав таким образом приближающийся голос и поняв, чьей он потому что Сквайр ни раз пропещал слово дочь, равно как и София в разгаре борьбы звала отца. Фелномер, щёл благоразумным, оставит свои добычи, успев только сдвинуть её шейный платок и насильно прижаться губами к её нежной шее. Если мне не придёт на помощь воображение самого читателя, я не в состоянии буду описать положение нашей парочки в минуту появления Вестерна. Софья кое-как добрела до стула и упала на него, растерзанная, бледная, запыхавшаяся, была и негодованием на лорда Фелломара, испуганная и в то же время обрадованная приходом отца. Его светлость сидел возле нее, парик его съехал на плечо, костюм был в беспорядке, из-под кафтана выглядывало белье больше, чем требовало моды, сам он был изумлен, испуган, раздосадован и пристыжен. Что же касается Сквайра Вестерна, то в это минуту он был сражён врагом, так часто преследующим и почти всегда одолевающим деревенских джентльменов нашего королевства. Попросту говоря, он был пьян. Обстоятельства это в соединении с его природной запальчивостью могло иметь следствием только то, что он немедленно подбежал к дочери и накинулся на неё с самой площадной бранью. Он пустил бы в ход и кулаки, если бы не вмешался священник, обратившийся к нему с таким увещанием: "Ради Бога, сэр, не забывайте, что вы в доме знатной дамы. Прошу вас, укротите свой гнев. Сердце ваше должно наполниться радостью по случаю обретения вашей дочери. Оставьте мщение, оно принадлежит не нам". Я вижу на лице мисс Софии глубокое сокрушение и уверен, что если вы ее простите, она раскается во всех прошлых грехах и вернется к повиновению. Сила мышц священника принесла Софье больше пользы, чем сила его красноречия. Впрочем, последние его слова произвели известное действие, и Сквайр отвечал. «Я прощу ей, если она за него пойдет. Если ты пойдешь за него, Софья, я все тебе прощу». Чего же ты молчишь? Ты выйдешь за него, чёрт меня побери, выйдешь? Чего ж ты не отвечаешь? Экая упрямая стерва. Прошу вас, сэр, будьте сдержаннее на язык, сказал священник. Вы так напугали вашу дочь, что она не в силах произнести ни слова. Убирайся ты к, отвечал сквайр. Значит, ты берёшь её сторону? Хорош, священник, нечего сказать. Заступается за непокорную дочь. Теперь чёрт-то с два получишь от меня приход, скорее отдам его самому дьяволу. Покорнейший прошу прощенья, проговорил священник. Смею уверить вашу милость, я совсем не то разумел. В эту минуту в комнату вошла леди Белластон и направилась прямо к сквайру, который, следуя наставлениям сестры, низко ей поклонился на деревянный лац, сказал несколько любезностей и тот же же перешёл к жалобам. Вот, дражайшая кузина, вот перед вами самая непокорная дочь на свете. Влюбилась по уши в нищего бродягу и не хочет выйти за одного из лучших женихов в Англии, за которого мы её просватали. Право ли, везнок Кузен, вы несправедливы к вашей дочери, отвечала леди. Поверьте, что она не так неблагоразумна и, конечно, не откажется от партии выгоды, которую не может не сознавать. Леди Бэластон умышленно делала ошибку. Она хорошо знала, кого имеет в виду мистер Вестерн, но, вероятно, считала, что его легко будет склонить к принятию предложения лорды. «Слышишь, что говорит миледи?» — обрадовался Сквайр. «Все твои родные за эту партию! Полна, Софи, будь умница и будь послушна и счастлив своего отца!» «Если смерть моя может вас осчастливить», — отвечала Софья, — «то вы скоро будете счастливы». «Это ложь, Софи, гнусная ложь, ты это знаешь», — сказал Сквайер. «Да, мисс Вестерн, вы оскорбляете своего отца», — заметила леди Беллостон. «Ведь он заботится только о вашем благе, настаивая на этом браке. Я и все ваши друзья не можем не признать большой честью для всех нас сделанное вам предложение». «Да, все мы, все», — подхватил Сквайер. Ведь не я это затеял. Леди знает, что мысль была мне подана твоей тёпкой, полна же, Софи. Ещё раз прошу тебя, будь умницей и дай мне сейчас при кузине своё согласие. Позвольте мне соединить ваши руки, кузина сказала леди Беастон. Теперь не в моде терять время на ухаживание. И правильно сказал Сквайр. Разве мало будет времени заняться этим потом? После венца извольте никто вам не помешает. Прекрасно зная, что леди Беластон имеет в виду его, и никогда не слышав ни слова о Блафиле, лорд Фелломар был в полной уверенности, что и отец Софи говорит о нём. Поэтому он подошёл к сквайру и сказал: "Хотя я и не имею чести, сэр, быть с вами знакомым, но так как вы соблаговолили принять моё предложение, то позвольте мне вступиться, сэр, и просить вас не вынуждать согласие вашей дочери Сию минуту". — Вступиться? — воскликнул Сквайер. — Да кто вы такой, милостивый государь? — Я лорд Феломор, сэр. Я тот счастливец, кого, надеюсь, вы удостоите чести назвать своим зятем. — Вот сукин сын, даром что в расшитом кафтане! — выругался Сквайер. — Зятем! Да убирайся ты к черту! — Конечно, я снесу от вас, сэр, больше, чем от всякого другого, — отвечал лорд. — Но должен сказать вам, что я не привык к подобному языку и обижен. Ну, бежавший на дороге, продолжал в скваях. Не думай, что я испугался такого ферта, как ты, от того, что у тебя прут сбоку болтается. Скинь-ка его, и я тебе покажу, как мне в свои дела соваться. Я тебя научу, как тесть меня звать. Повыколочу твой кафтан. Довольно, сэр, сказал ми лорд. Я не позволю себе бесчинства в твоем суdstве, дам. Я вполне удовлетворен. Ваш покорный слуга, сэр. Леди Беллстон, моё вам нижайшее Когда он вышел, леди Белластну горязненно сказала: "Боже мой, сэр, что вы наделали? Вы не знаете, кого вас оскорбили? Это человек очень знатный и богатый. Вчера он сделал вашей дочери предложение, и я не сомневаюсь, что вы его приняли бы с величайшим удовольствием". "Распоряжайтесь за себя любезнейшая кузина", отвечал сквайр. "А я не желаю иметь дела с вашими лордами. Дочь моя выйдет за честного деревенского джентльмена". Я я я тоскал жениха, и она будет его женой. Сердечно жалею, что она причинила вашей светлости столько беспокойства. Леди Белластон произнесла какую-то учтивую фразу насчёт беспокойства, на которую Сквайр отвечал: Вы очень добры, и я всегда готов столько же услужить вашей милости. На том и родня. Засим желаю вам покойной ночи. Идём с ударыня. Если не пойдёшь воли, так я велю внести тебя в карету. Софья отвечала, что уедет добровольно, но попросила разрешения сесть в карец, потому что не в состоянии передвигаться другим способом. Уж не вздумаешь ли, голубушка, уверять меня, что не можешь ехать в карете? Скажите, какие нежности. Нет-нет, будь покойна. Теперь глаз с тебя не спущу, пока не выйдешь замуж. Софья отвечала, что видит, что отец решил разбить ей сердце. Великая важность, если тебе его разобьёт хороший муж возкликнул сквер. Граша медного полушки не дам за непокорную дочь, и он силой потащил её за руку. Тут снова вмешался священник, прося сквера обращаться с дочерью деликатнее. Мистер Вестерн только громко выругался и приказал ему придержать язык. Ты ведь не на церковной кафедре, там можешь себе врать что угодно. А я не позволю папам ездить на мне верхом и учить, как себя вести. Желаю вам спокойной ночи, Сударыня. Пойдём, Софи, будь умницей, и всё будет хорошо. Выйдешь за него, голубушка, выйдешь. Внизу встретила их миссис Гоноры и, низко поклонившись квайру, изъявила желание сопровождать свою госпожу, но он оттолкнул её со словами: "Проваливай, Сударыня, проваливай, чтоб ноги твоей больше не было в моём доме". «Как? Вы отнимаете у меня и мою горничную?» — сказала София. «Да, сударыня, отнимаю», — отвечал Сквайер. «Не бойся, без горничной не останешься. Достану тебе другую девушку, получше этой». «Девушка, ставлю пять фунтов против пяти шиллингов, что она такая же девушка, как моя бабушка. Нет, София, больше она не будет устраивать побега в дудке». И Сквайер усадил дочь и священника и сказал, в наемную карету, сел сам и приказал кучеру ехать в дом, где он остановился. Дорогой он оставил Софью в покое и развлекался чтением наставлений священнику, как «должно вести себя перед людьми выше настоящими». Возможно, что ему не удалось бы так легко увести дочь от леди Беллостон, если бы эта почтенная дама пожелала ее удержать. Но леди только радовалась предстоящему заточению Софии. И так как её план в отношении лорда Фелломара потерпел крушение, то она была очень довольна, что соперницу собираются насильно выдать за другого.